Глава четвертая Утром, около девяти часов, Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано, однако другого ничего не оставалось. В девять начинались занятия с Верой Генриховной, и Генка сказал матери и бабушке, что идет в школу. Белую бумагу, которую дал Шурик, пришлось свернуть по форме учебника и сунуть под мышку. Калитка была заперта. Генка вздохнул и погремел тяжелым железным кольцом. И сразу послышались быстрые и легкие шаги. Калитка звякнула щеколда и отворилась, и Генка увидел Владика. Было на Владькином лице беспокойство и напряженное ожидание. Вздрагивали брови. «Вот, я принес бумагу», — поскорее сказал Генка, чтобы Владик сразу узнал его. Брови перестали вздрагивать. Владик улыбнулся, обрадованный и чуть растерянно. И словно застеснял своей улыбки. «Ты проходи», — заговорил он. «Калитку не захлопывай, ладно? Может быть, скоро папа придет. А калитку захлопнешь, сразу щеколда запирается. Каждый раз идти открывать. Это наша тетка придумала такую автоматику. Воров боится, что ли?» «Сама придумала. Пусть сама и отпирает», — предложил Генка, потому что почувствовал. «Особого уважения к тетке у Владика нет». «Она уехала», — сказал Владик. «На целых две недели. Мы здесь пока вдвоем». «Ну, пошли». Он зашагал впереди по доскам неширокого тротуарчика. Доски пружинили, и Генке казалось, что они вот-вот подкинут Владика вверх на целый метр. Таким он выглядел легким. «Бумага помята немного», — заговорил Генка. «Намочить придется, чтобы расправить». Владик замедлил шаги. ну «Намочить?» «Слушай, а я про это ничего не знаю. Разве она не порвется?» «Не порвется. Еще лучше потом натянется, когда высохнет. Ну, я покажу». «Покажешь, правда?» — быстро спросил Владик. «Ты не торопишься?» «А куда мне торопиться?» — сказал Генка с чуть заметной досадой. «А я не рано пришел». «Ну что ты? Мы знаешь, как рано встаем? Папик восьми на работу». Владик безошибочно вел Генку через длинный двор, мимо помидорных и морковных грядок, мимо парников, к небольшому кособокому сараю. А когда подошли, точным ударом ноги толкнул дверь. «Подождешь минутку? Я тут винт ищу для наушника. Ты садись». Полутьма сарайчика пахла сухими стружками и была прорезана солнечными щелями. Генка сел у стены на чурбак. По углам громоздились сломанные стулья, дырявые чемоданы и другая рухлядь, которую почему-то часто жалеют и не решаются сжечь. А у двери на толстой березовой чурке поблескивали слесарные тиски. Они были новые, видно, поставили их здесь недавно. Владик сел на корточке перед большой картонной коробкой. Солнце из щелей сразу опоясло его тремя желтыми шнурами. В коробке что-то звенело. Владик на ощупь отыскивал винт. Генка привстал. «А какой винт? Давай помогу». «Я сам. Ты-то и не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро». И правда, он быстро нащупал среди мотков проволоки, гвоздей, гаек, маленький шуруп. Из этой же коробки вытащил он и наушники на металлической душке. Один наушник едва держался, и Владик стал его привинчивать. Шуруп входил в гнездо туго. Ногти у Владика побелели от напряжения. Он закусил губу и низко наклонил голову, будто хотел разглядеть упрямый винт. Генка стоял рядом и мучился. Ему ничего не стоило закрепить наушник, но сказать об этом он боялся. Он знал уже, что Владик коротко ответит «я сам». «А зачем они тебе, наушники эти?» — безразличным голосом спросил Генка. «Радио». Слушать, сказал Владик сквозь зубы, докручивая винт. Наконец закрутил, выпрямился и улыбнулся. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир, они мне вместо газеты и вместо книжек. Генка почувствовал, что лицо его начинает гореть. Ладно, хоть Владик не видит. «Болтун несчастный, сказал себе Генка и решил, что теперь ни одним вопросом, ни единым словечком не напомнит Владику о его слепоте. «Я думал, что динамик лучше», — объяснил он. «Хочешь, я Шурке Черемховскому скажу, он сразу сделает репродуктор, какой хочешь». Владик поднял коробку, утащил ее в угол и ответил оттуда. «А у нас приемник есть, знаешь какой? Восток 57. Это как раз для него наушники. Они же лучше, чем громкий голос». Громкость папе мешает. Он вечерами сидит, сидит, занимается, чертит. А наушники ему не мешают. Он и днем, и вечером работает. И ночью иногда, вздохнул Владик. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. На судостроительном новый цех пускать должны. Вот он там и хозяйничает. И ругается. Что-то не так построили. Станки и не размещаются. «Надо что-то пересчитывать там, он объяснял, да я не понял». «Ну вот и сидит, считает, чертит». Генка молчал. Когда заходит речь об отцах, каждый вспоминает своего. Генкин отец никогда не работал дома. Ни по вечерам, ни днем. Ему нечего было делать в этом городе. Он уезжал работать в тайгу, где строили деревообделочные и бумажные комбинаты. И дома бывал нечасто, наездами. В первые дни после приезда был он каким-то непохожим на себя, торопливый, возбужденный, ходил в кино по три раза в день и требовал, чтобы Генг с мамой ходили с ним тоже. Это были самые хорошие дни. Отец навещал знакомых, звал к себе друзей, и комнаты наполнялись густым гулом веселых мужских голосов. Через несколько дней отец успокаивался. С утра до вечера лежал на узком скрипучем диване и читал Генкины книжки про шпионов и моряков. Генка приходил из школы, по давней привычке толкал под диван измочаленный портфель, потом садился в ногах у отца. «Папа», — говорил Генка. «Угу», — отвечал из-за книжки отец. «Ты опять скоро уедешь, да?» «Видно будет», — говорил отец, мусолил палец и переворачивал страницу. Не слюни пальцы!» — пугался Генка. «Книжка же новая, мне ее Володька Савин дал на три дня, как только купил, даже сам не читал». «Ладно, не буду». Генка вздыхал и спрашивал. «Папа, а ты в отпуску или в командировке?» «В отпуску». «Ты ведь уже был в отпуску». Теперь вздыхал отец. Он пускал книгу на грудь, несколько секунд молча смотрел на Генку и, наконец, четкими, раздельными словами давал объяснение. «Я разбил месячный отпуск на три части. Еще взял неделю без сохранения содержания, то есть без денег. Ясно?» «Это означало, отвязался б ты и не мешал читать». «Ясно», — говорил Генка. Но вдруг его охватывало беспокойство за отца. «А как там без тебя? Там же работа, справится там?» Диван раздраженно скрипел. Это отец лежа пожимал плечами. «Да что я, пуп земли, заместитель есть на участке, потерпит десять дней». «А тайга какая?» «О боже, большая тайга, вековая, дремучая, густая». — Волки, медведи, куниц, крокодилы. — Крокодилов нет, — тихо говорил Генка. Отец немного смягчался, и книга опять ложилась на грудь. — Ладно, на будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь. Генка смотрел на длинное, с залысинами отцовское лицо, на твердый раздвоенный подбородок. — А сейчас я кто? — спрашивал Генка. Сейчас ты... Так просто, отвечал отец без улыбки. Даже серые и светлые глаза не улыбались. И генкины глаза, такие же серые и светлые, не улыбались тоже. А когда человек человеком делается? Когда у него работа появляется. Нужное дело, понятно? Понятно. А я в школе учусь? Это что ли ненужное дело? Учение еще не работа. «Оно еще труднее», — обижался Генка. «С работы пришел и отдыхай, и короткие дни по субботам, а нам еще уроки учить. Говорили, что в субботу задавать не будут, а все равно задают. А ты говоришь, не человек». «Ну ладно, ладно, человек». «Все ребята, значит, не люди?» «Да люди, не мешай. И студенты, раз они учатся, не люди. Ну, слушай, ты дашь мне посчитать?» — Ну, читай, — вздыхал Генка, — только отдай книжку. — Какую? — Ну, которая у тебя. — Ты что, смеешься? — Ну, папа, — жалобно говорил Генка, — мне же только на три дня дали, я же сам не читал. — Успеешь еще? — Да, успеешь. Отец медленно поднимался, садился. Коротенькие волосы у него смешно топорщились над круглым, красным от таежного загара лбом. Это что за порядок? Пришел из школы и сразу же за книжку про шпионов? Небось, учебник не берешь. И вообще... Ну-ка давай, показывай дневник. Пожалуйста. Генка вытаскивал из-под дивана портфель. Чего ему бояться? Пусть смотрит. Тройки по природоведению да по истории. Ну и что? Не двойки ведь? И Генка сердито дергал блестящий замок, который все время заедало. Так было, когда Генка учился в третьем классе, ну, в четвертом. В пятом он уже не показывал дневник так охотно. Из-за английского. Да отец во время редких приездов почти не вспоминал о нем. И о том, что возьмет Генку в тайгу, он говорил не так часто. Но все-таки говорил иногда. И Генка ждал. Тайга представлялась ему громадой мачтовых стволов и сплошной хвойной зелени, прорезанной тонкими лучами солнца и звенящим звуком электропил. И казалось Генке, что там, вдвоем с отцом, они будут ближе друг к другу. Но не получилась поездка. Опять все тот же английский. Конечно, не стал Генка говорить про это Владику. Только сказал У меня отец тоже инженер, строитель, в поездках все время, а мать диспетчером на троллейбусном маршруте работает. Он думал, что и Владик теперь скажет что-нибудь о своей матери. Владик подергал душку наушников, примерил на голове и улыбнулся. Крепко держится. А вчера знаешь что? Вечером, поздно уже, пап сидит чертит, а я лежу и пьес слушаю «Шторм» про моряков. Он говорит, хватит, спать пора. А я говорю, рано еще, пьесы интересная жалко бросать. Он опять «Спи давай». А я залез под одеяло и слушаю. Он тогда подошел, и наушники с меня тянет. А я не даю. Ну и давай дурачиться. А не хлоп на пол. Винтик выскочил и в какую-то щель. А теперь уж не выскочит. «Передачу-то дослушал?» — спросил Генка. А папа громкость включил в приемники. Вместе и дослушали. Он говорит, что все равно голова от работы распухла. Да он так часто говорит, а все равно сидит по ночам. Хороший он тебя, чуть слышно сказал Генка. Владик снял наушники. Пойдем, да, бумагу мочить. Ай да. Владик первым шагнул к выходу. Генка двинулся за ним и только сейчас заметил на стене у двери велосипед. Искорки света горели на спицах и ободах. Генк крутнул переднее колесо. Оно завертелось легко, с чуть слышным шорохом. «Горьковский», — сказал Генка, — «прогресс! Законный велик». Владик остановился. «А у тебя нет?» «Нет. В этом году уже не купят. Может, в будущем?» «Если хочешь, бери, катайся», — предложил Владик. «Он все равно пока без дела висит». Это была неожиданная радость, но Генка сдержал ее. «А твой отец?» – спросил он. – «Не заругается?» Владик удивленно обернулся, и его глаза, совсем не похожи на глаза слепого, скользнули по Генке. «Ну что ты! Он ничего не скажет! Он все равно не ездит на нем! Это же мой велосипед!» «Твой?» – вырвалось у Генки. Правда, в ту же секунду он прикусил язык. «Ну надо же так! А если Владик ослеп недавно?» А вдруг он еще этой весной, как все мальчишки, носился на велосипеде по асфальтовым тротуарам, пугая прохожих и радуясь синему блеску луж. Но Владьк не обиделся. А если я обиделся, то немного, как обижается любой из ребят, когда ему не верят. «Не веришь? А знаешь, как я на нем гонял, когда в Воронеже жили? Там вокруг двора асфальтовая дорожка была, я на ней каждый поворот знал». «Ну я верю», — пробормотал Генка. «Я ночью катался», — тихо сказал Владик. «Днем там прохожие ходят, малыши бегают, а я ночью. Мне-то все равно». Хорошо было. Только один раз на какую то пьяницу налетел. Вот, он подтянул узкие рука в футболки, и Генка увидел белый шероховатый рубец. «Это я тогда ссадил», — объяснил Владик. «А ты не веришь». «Да верю я», — смущенно повторил Генка. «Я все-таки не удержался», — спросил. «Отец-то тебе разрешал?» «Он разрешал. Он меня сам учил», — сказал Владик, и неожиданно добавил. «Он меня и ходить учил, так, чтобы незаметно было, что я не вижу». Генка молчал. Он думал о том, что Владька не похож на других мальчишек не потому, что слепой. На слепого он ведь тоже не похож. Тут что-то другое. «А, ну пойдем», — вдруг заспешил Владик. Не надоел тебе мой разговор? Я в эти дни все один до да один дома, все молчу, а тут ты пришел». «Плохо одному», — сказал Генка. У Ладика он понял. Но что еще он мог сказать? Это ведь только в книжках пишут, что встретятся незнакомые мальчишки, и в первые же минуты, слушай, давай дружить, давай, по-настоящему, по-настоящему. «А на самом деле разве так говорят?» Генк не понимал, как вообще можно об этом вслух говорить. И Владик, наверное, думал так же. «У вас в огороде бочка. Обмакнем туда бумагу», — предложил Генка. «А потом кнопками к стене пришпилим. Есть кнопки?» «Конечно». Они пошли к бочке, и снова Генке казалось, что пружинистые доски вот-вот подбросят Владьку, как легкое черное перо. Перо закружится по ветру и улетит к зениту. «Вон туда!» — Генка поднял глаза. В небе трепыхался и медленно падал желтый щит. Генка даже не знал толком, чей это конверт. Но большой желтый змей падал рывками, как падают все конверты, за закидушкой. «Владик», — торопливо сказал Генка, — «мне надо бежать, сбили змея». «Твой?» Спросил Владик и остановился. Не мой, не знаю чей, но все равно бежать надо, понимаешь? Такое правило. Голубятники сбили. Владик молча шагнул с дощатых мостков, давая Генке дорогу. Э, без меня не мочи бумагу, сказал Генка, следя за падением змея. Значит, придешь? обрадованно спросил Владик. Сегодня придешь? Желтый щит падал где-то в переулке кона армейцев. «Сегодня не знаю. Нам дрова привезут, надо в поленицу складывать. Кубиков восемь. А завтра обязательно». «Завтра обязательно?» — негромко переспросил Владик. «Да», — сказал Генка и быстро пошел, а потом побежал к калитке.